В 1869 году кастетом был убит миссионер Гордон. В 1875 году предательскому нападению подвергся английский корабль члены его экипажа были перебиты, а затем съедены каннибалами. В 1894 году жертвой людоедов с архипелагов, находящихся по соседству с Луизиадой на острове Россел, пали французский негациант и его рабочие, капитан китайского корабля и его экипаж. Наконец, английский крейсер Роялист вынужден был предпринять карательную экспедицию против дикарей, истребивших большое количество европейцев. Теперь-то, слыша все эти рассказы, Аншина, только что вырванная из фиджийских зубов, уже не пожимает плечами. Среди дикарей Южных островов капитан Сароль и набрал себе сообщников. Он обещал отдать им на разграбление богатейшую жемчужину Тихого океана, жителей которой он собирался истребить всех до единого. В числе дикарей, ожидавших его появления у эр Были обитатели и соседних островов, отделенных друг от друга узкими морскими проливами. Главным образом, обитатели Танны, расположенного лишь в 35 милях к югу. Этот остров послался ролью сильных бойцов, уроженцев округа Ванисси, свирепых поклонников бога Теаполо, которые ходят почти совершенно голыми. Прибыли также туземцы с Черного берега и Сангалли, из самых опасных районов. Но из того, что северная группа относительно менее дикая, не следует делать вывода, будто она не вложила своей доли в дело капитана Сароля. К северу от острова Сандвич находится остров Эпи с 18 тысячами жителей. Там пленников съедают, туловище предоставляется юношам, руки и ноги людям зрелого возраста, а внутренности отдают собакам и свиньям. Есть и остров Пама, населенный свирепами, племенами, ни в чем не уступающими туземцам Эпи, и остров Малекула с его канаками-людоедами. Наконец, имеется остров Аврора, один из опаснейших, где белые вовсе не селятся. Несколько лет назад здесь был перебит экипаж французского катера. Со всех этих островов капитан Сароль тоже получил подкрепление. Когда Стандарт-Айленд прибыл и оказался в нескольких кабельтовых от Эруманга, капитан Сароль дал сигнал, которого ожидали туземцы. В течение нескольких минут по скалам, чуть видным из воды, 3-4 тысячи дикарей перебрались на плавучий остров. Опасность очень велика, так как новогебрицы, напавшие на миллиард сити, способны на всякое насилие, на любую жестокость. Им помогает внезапность нападения – И вооружены они не только длинными оссагаями, копьями с костяными наконечниками, наносящими опасные раны, не только стрелами, отравленными растительным ядом, но также ружьями Снайдерса, которые в ходу на всем архипелаге. Как только начался этот приступ, так хорошо подготовленный Соролем, пришлось поставить на ноги солдат, моряков, служащих, всех здоровых, и боеспособных мужчин Стандарт-Айленда. Сайрес Бикерстаф, комодор Симкоу, полковник Стюарт сохранили полное хладнокровие. Король Маликарли тоже предложил свои услуги, ибо, утратив с молодостью свою силу, он не утратил храбрости. Туземцы находятся еще довольно далеко, у Бакборд-Харбора, где начальник порта пытается организовать сопротивление – Но, без сомнения, нападающие скоро ринутся к городу. Немедленно отдается приказ закрыть ворота в ограде Миллиард-Сити, где собралось на свадебное торжество почти все население. Следует ожидать, что поля и парк подвергнутся опустошению. Приходится опасаться, что оба порта и энергетические установки могут быть разгромлены, и что батареи волнореза и кормы будут уничтожены. Но предотвратить этого нет возможности. Если противник обратит против города пушки Стандарт-Айленда, это будет величайшим несчастьем, какое только может произойти, а ведь вполне вероятно, что малайцы умеют с ними обращаться. Прежде всего, по предложению короля Маликарли: в мэрию переводят большую часть женщин и детей –